Глава двенадцатая Три или четыре величественных зала были пусты. Еще в двух он смял стражу. В голове была ослепляющая ярость. Он помнил лишь, что кого-то рубил, кого-то шип так, что несчастный ударился о стену, где вспыхнуло, и на пол осел белоснежный хитон со множеством крыльев. Когда понесся дальше, взрывая благоговейную тиши, грохотом тяжелых сапог, внезапно услышал негромкий вскрик: «Эй, рыцарь!» Он оглянулся, настороженный и злой, готовый увернуться как от брошенного дротика, так и от летящей стрелы. В боковом коридоре возник высокий худощавый Серафим. Меч торчал из ножен, руки Серафима были далеки от рукояти. Он приложил палец к губам, сказал также не громко: "Если ищешь женщину, то не здесь, не здесь. А где?" выкрикнул Томас во всю мощь легких. Серафим поморщился. Но всё ж указал, правда, совсем в другую сторону. Третий зал, поворот налево, ещё двое ворот. Там на двери крылатый лев с бычьей головой. Он не договорил, как Томас развернулся, стены замелькали, светильники слились в блестящие полосы. Двери распахивались как от пинка, хотя Томас иной раз вроде бы не успевал поднять ногу. Мимо двери с крылатым быком едва не пробежал Тот похож разве что на толстого ягнёнка. Но меч в руке протестующий дёрнулся, сделал слабую попытку вывернуться. Томас с ходу шарахнул ногой, створки распахнулись с такой силой, что от удара о стены посыпались драгоценные камешки. Комната невелика, но украшена богато. Томас отметил это сразу, хотя взгляд зацепился за женскую фигуру, что стояла возле окна. Женщина повернулась лицом к нему. Томас вскрикнул потрясённо. Яра. Она смотрела неверящими глазами. Вскрикнула, как раненная птица. Её руки потянулись навстречу. Томас, ты пришёл сюда с мечом в руке? Я пришёл за тобой, ответил он с гордым достоинством. Подумал и добавил: Любимая. Она кинулась к нему, вытянув руки, а он, отшвырнув меч, схватил в объятия. Жадно целовал её волосы, её лицо, мокрое от слёз щёки, счастливые любящие глаза. Она вздрагивала и цеплялась за него, а в его сердце, как пламя в горящей башне, пылала ярость. Как посмели держать против воли? Она не простолюдинка какая-нибудь, а уроджённая княжна, а самое главное невеста Томаса Малтона, за доблесть и воинское умение избранного советом воинов королём Я видел, как ты одевалась, сказал он счастливо. Как ты вдевала нитку в иголку. Она удивлённо отстранилась. Что? Я со времён своего детства не держала иголку в руках. Но я же видел ясно, начал он. Сверху что-то зашелестело. Он всё ещё держал Яру, когда её глаза вдруг расширились. Она упёрлась ладонями в его широкую грудь, уклоняясь от горячих ищущих губ. Томас, сзади. Страшный удар в затылок потряс, как удар топора молоденький ясень. У глазах вспыхнули звёзды на чёрном небе. Он смутно чувствовал, что руки и ноги зажаты словно в тисках кузнеца оружейника. В ушах длился затихающий звон, будто со всей дури ударили молотом по листу железа, и тот ещё вибрирует, медленно затихая. Он смутно понял, что звенит от удара по шлему. Звёзды медленно гасли. А из темноты выступили стены, почему-то потолок. Сверху нависла торжествующая харя. Томас ощутил, что лежит на полу, рванулся, но руки остались прижаты к телу, а ноги не слушались. Он с трудом приподнял голову. Его железное тело было так скручено толстыми верёвками, что те почти закрыли весь металл. Громкий насмешливый голос произнёс: "Вот теперь, когда обе птички в моих руках, Сильные руки подхватили Томаса, прислонили к стене. В трёх шагах стоял, широко улыбаясь, тот самый Серафим, который указал дорогу. Томас с дрожанием смотрел в светлое лицо. Глаза, огромные и пылающие, теперь налились багровым. Брови изогнулись, как изломанные стрелы, отчего лицо выглядело не только величественным и грозным, но и злым, даже злобным. Пухлые губы растянулись в торжествующей усмешке. В них появилось нечто змеиное, а ровные белые зубы показались Томасу зубами хищного зверя. Ярослава сидела рядом с Томасом, туго связанная, но, похоже, её пальцем не тронули. Она прижалась к нему плечом, и Томас, сразу ощутив прилив сил, потребовал надменно: "Назови себя презренный, который бьёт в спину". Серафим всплеснул руками, Ворах белых крыльев за спиной заколыхался, распространяя сильным ароматом фемиама и лёгкий запах серы. Рыцарь с головой до ног, не в спину, кстати, а об затылок. Я и есть Уриил, если тебе это что-то говорит, меднолобый. Ничего не говорит, бросил Томас надменно. Безродный плебей. Если твои слуги сейчас же развяжут меня, я постараюсь, чтобы тебя не наказывали слишком жестоко. Поторопись. Иудей. Юрий хохотнул. Уже не иудей. И здесь, и в исламе я больше, чем иудей. А завтра весь мир будет в моём кулаке. Но ты, медноголобый, оказался прав насчёт Николая Угодника. Конечно же, этот простак не мог стоять во главе Заговора. А твой звероватый друг, что показался мне умнее. Впрочем, умнее тебя даже твои сапоги. Он промахнулся. И чего ты хочешь от нас? Потребовал Томас выкупа. Урил ответил рассеянно. Он все время к чему-то прислушивался. Выкупа? Какой выкуп можешь предложить ты тому, кто уже и так владыка мира? Владыка Господь, сказал Томас твердо. А ты пар, пыль. Я не знаю, сколько таких помещается на острие иглы, но на острие моего меча поместится больше, чем десять тысяч. Гордая речь, ответил Урил рассеянно. Он всё ещё прислушивался к тому, что происходило за дверью. Да, Сатана внедрил у вас такое, что ничем не выбить. Эй, это не его поступь. Оба стража разбежались по сторонам двери. Томас напрягся. Уже и он уловил торопливые шаги. В этот миг раздался грохот. Дверь слетела с петель с такой мощью, что грохнулась на середину комнаты. Уриэль едва успел отпрыгнуть. В дверном проёме стоял, окутанный тончайшим облаком пыли, красноволосый вольд. В руках был боевой посох. Он стоял в боевой стойке. Томас раскрыл рот, пытаясь предупредить, но сильные пальцы стиснули горло, а с другой стороны шею кольнуло острым. Скосив глаза, увидел отточенное как бритва лезвие, что надрезало кожу прямо над сонной артерией. Даже не поворачивая головы, со смертным холодком понимал что другой страж точно так же держит острый нож у нежного горла Ярославы. Уриил сказал очень быстро: "Застынь, даже не дыши. Одно движение, и твои друзья умрут". Томас видел, как зелёные глаза изучающе пробежали по всему помещению. Он не взглянул на связанных, но Томас был уверен, что Калико увидел всё, и от стыда стиснуло дыхание. Окрой ударило в голову с такой силой, что в ушах зашумело. А в глазах встала красная пелена. "И что ещё?" проговорил Колика медленно, почти не двигая губами. "Ты сейчас сложишь оружие. Просто разожми пальцы. Пусть дубина упадёт на пол". Олег прорычал. "А если не послушаю, умрут, как я уже сказал раньше, чем шевельнёшь пальцем". Бросил Урилл резко. "Ты не успеешь, разве не понятно?" Томас прохрипел. "Олег, не слушай". Всё равно убьют, Олег проговорил медленно. Он прав. Если сложу оружие, всё равно убьёшь их, а кроме того, ещё и меня. Уриил нехорошо улыбнулся. Я не пытаюсь обмануть. Убью, бросишь оружие или нет. Я к этому шёл слишком долго, мой упорный враг. Но я не убиваю торопливо, как трусливый волк. Ты и твои друзья проживёте чуть дольше. Правда, всего лишь пока я торжествую, отвечен на твой вопрос. Ведь победа не в тот миг, когда сносишь голову врага, не когда вырываешь его окровавленное и ещё трепещущее сердце. Торжество в те минуты, когда видишь связанного и поверженного, когда сравниваешь его жалкие попытки сопротивления со своим грандиозным замыслом, со своим предвидением, когда он корчится в муках больших, чем если бы посадили накол или заживо сдирали кожу. А кроме того у тебя останется крохотная надежда, что пока разговариваем, что-то произойдет, случится чудо, вас спасут. На этом все попадаются, и хотя помощи ждать не откуда, а все окна что-то надеются. Олег поколебался, зеленые глаза затравленно перебегали с одного лица на другое. Уриил широко улыбался, в глазах уже было торжество. Томасу зажимали рот, он прохрипел: "Дерись, Олег, забудь о нас!" Ярослава и исхитрилась вонзить зубы в ладонь стража. Тот с воплем сдвинул ладонь. Она отчаянно вскрикнула: "Дерись, нас здесь нет". Ее пронзительный голос перешел в хрип. Толстые пальцы другой руки сомкнулись на ее горле. Лицо покраснело, но глазами умоляла Олега драться. "Им уже не поможешь, но отомстить он должен". Томас хрипел. Его свалили. Уриил наступил со погон на горло. Томас стал багровым, глаза выкатывались из орбит. Грудь судорожно дёргалась, гоняя взад вперёд отработанный воздух. Олег сказал Угриму: "Ладно, сдаюсь, но не души их. Пусть тоже узнают, как было". Урил расхохотался. "Конечно, пусть узнают о величайшем плане прежде, чем проститься с жизнью". Олег медленно положил под ноги посох. Урил покачал головой. "Осторожный" сделал выразительный знак, и Олег неохотя пнул ногой. Посох подкатился к Ирилу. Серафим поднял, с пренебрежительным интересом оглядел. Такой палкой сражался? Связать его? Олег не противился. Руки скрутили за спиной жёстко, едва не выворачивая суставы. Один встал на стол, перебросил верёвку через крюк на потолке, а другой конец с петлёй надели на шею Олега. Страж дёрнул за свой конец. Петля потянула Олега вверх. Он ощутил, как сдавило горло. Теперь уже он побогровел, невольно поднялся на кончики пальцев. Уриил захохотал. Вот теперь ты не опасен. Давид, хорошо. Теперь весь мир ощутит такую петлю на горле. Здорово я вас натравил на этого дурака. Конечно же, какой из Николая Угодника Бог, да ещё всевышний. Но он не в виду, о нём говорят. Мужики взывают к его помощи. детям раздаёт подарки. Но вам пора бы знать, что из тех, о ком говорят, редко кто в самом деле добивается власти. Приходит другой. "Ты?" спросил Олег и не дожидаясь ответа, сам ответил. "Конечно, ты умнее. К тому же, он недавно пошёл по людям, а ты с ними общался с начала начал". Урилки внёс победную усмешкой. "Это ты сейчас такой умный, не так ли?" "Так" признал Олег. Голос его был хриплым. Страж, то ли опасаясь могучего противника, то ли из жажды потешить хозяина, натягивал верёвку так, что лицо коллики из богрового становилось синюшного цвета. Нехотя чуть приотпускал, когда с губ пленника вместо слов срывался только хрип. Значит, сатана ни причём? Конечно же, дурачью, сказал Уриэль брезгливо. Понятно, старик был рад, что двое таких сами забрели. Но, конечно же, это не он заманил вас в своё царство. Калик прохрипел, как показалось Томасу, даже с некоторым облегчением. Так давно и понятно, а то думал, что с ума схожу, слишком много глупостей, никакой логики. Томас перебил. А какой резон тебе, мерзновинеший из предателей? Уриль холодно посмотрел на железного рыцаря, перевёл взор на Калику. Пересмотр взглядов, скажем так, Ты разве никогда не пересматривал? Калика подумал. Пожалуй, нет. Ну и дурак, хотя врёшь. Я помню тебя совсем другим. Он коротко взглянул на связанного рыцаря, хмыкнул. Знал бы этот меднолобый, с каким чудовищем по нынешним меркам идёт. И вовсе не война с тей дело. Он виновен в делах гораздо страшнее. Ну пусть не пересматривал, но ты менялся, как и я не тот. каким на свет тогда в начале он начал поднимать карающий меч томас задержал дыхание а калика сказал торопливо я понял почему ты был единственным кто постоянно общался с людьми с адамом каином авелем но и передавал вести о потопе мысею сообщил повеление вывести евреев на вину являлся пророком словом посмотрел на людей кое-что понравилось Но больше то, что люди взяли от сатаны. Ты же опускался и ват. Уриил засмеялся, даже меч слегка опустил. Достаточно и людей. В них столько, что ват спустился в первый раз уже, как бы сказать точнее, уже подготовленный. От людей набрался, от них ощутил, что это великолепно, нарушать запрет, грешить, брать чужое, какое наслаждение ломать, рушить, жечь. Олег сказал тоскливо. Но ваш верховный бог, что с ним? Почему молчит? Уриль засмеялся. А есть ли он? Сатана есть, видно. А тот, кого называют всевышним? Томас прошептал в муке. Но он должен быть. Как же без него? Уриль вместо ответа лишь насмешливо оскалил зубы. Эх, рыцарь. Это язычнику вера велит сражаться до конца, а ты, христианин, должен смириться со своей участью. Ты был побеждён ещё в тот день, когда выехал из замка. Идти против небес. Томас поник головой. Краем глаза видел, как напрягся калика, всё ещё пытается освободиться от пут, хотя лицо побогровело от захлестнувшей горло верёвки. Ярослава всё ещё смотрит с надеждой. "Да", прошептал Томас. "Я не должен был поднимать дерзновенную руку на небо. Это всё язычник. Он меня подбил." Прошу не милости, а лишь прочесть молитву и поцеловать свой крест. Обойдешься, сказал Уриел небрежно. Он обрекающе вскинул руку. Томас вскрикнул отчаянно. Но эта молитва уже тебе. Я с молитвы называю тебя верховным сюзереном, а тогда ты можешь убить уже не как мятежника. Я презираю мятежников, их надо истреблять как бешеных собак, а как своего слугу. Для рыцарей нет ничего дороже верности. Уриил довольно оскалил зубы. По его кивку рыцарю развязали руки, но тут же упёрли острия дротиков с двух сторон в бока. Томас распухшими пальцами, посиневшими от тугих верёвок, медленно снял тяжёлый крест. Ослабевшие пальцы скользили по гладкому металлу, едва удержали. Он видел багровое лицо Олега. Верёвка натянулась. Волхв уже приподнялся на носки, но губы кривлятся в презрении. Пророклятый язычник, даже с одной ногой в могиле, а все призирает святые реликвии. Распухшие губы бережно коснулись креста. Он заставил их шевелиться, но Урил захохотал издевательски. Я все о тебе знаю. Ты даже из единственной молитвы запомнил только три первых слова. А губами шлепаешь, будто все заветы читаешь. Пора заканчивать, меднолобый. Я уже потешился в волю. Помощь не придет, разве не понятно? Томас прошептал побелевшими губами: "Пора. Прости меня, Яра, если что я не сумел". "Я люблю тебя, Томас", вскрикнула она. И я